Глава 7 Нейт. «Вчера вечером к нам завалился народ на спонтанную вечеринку. Такое случается, когда в вашей комнате водится спиртное». Кэс с Таем, обнявшись, уютно устроились у стеночки на его кровати. Обычно брат западает на других девчонок и в другое время подбивал бы клинья к сестрице Кэс, которая дрыхнет на моей постели. Её платье настолько задралось, что мне видны обтягивающие её задницу трусы». Мы все вчера пили, но я остановился после пары стопок. Никто этого не заметил. Пейдж, похоже, считала, что я надрался не меньше её. Я позволил ей залезть в мою постель и даже подумывал поцеловаться с ней. Но её раздражающее до чёртиков хихиканье над какой-то хренью, которую она сама же и несла, быстро вправила мне мозги. Если я хочу когда-нибудь свернуться калачиком в этой постели с Роу, то развлекаться с её соседкой по комнате нельзя. Поэтому я дал Пейдж похихикать на своей груди, а когда она отрубилась, вылез из постели и ушёл в комнату отдыха, где за несколько часов сна на убогом диване отлежал себе всю задницу. Мне нужны кроссы. Только из-за них я вернулся в комнату. И, кажется, я смогу добраться до них без шума. Надеюсь, Пейдж не разбужу. Если она невыносима после двух стопок текилы, то от я, наверное, вылечу из этой комнаты с криком. «Пссс!» — зовёт меня Тай, подняв голову с подушки. «Хей, бро! У меня тренировка. Я за кроссовками зашёл. Вернусь днём. Пообедаем в Селли», — шепчу я, чтобы не разбудить Кэс. «О, да! У меня от голода уже желудок сводит», — потирает брат живот. «Так ты ж себе вечером жидкую диету устроил». Похлопываю я Тая по плечу. Присаживаюсь на край его постели и сую ногу в кроссовок. Ладно, увидимся позже. Может, встретимся сразу в ресторане? Не хочу столкнуться с... Киваю в сторону своей кровати, на которой дрыхнет Пейдж. Тай вопросительно выгибает бровь. Я мотаю головой. Нет. Она вырубилась. Я спал в комнате отдыха. Поднимаюсь, обувшись. «Эй!» — шепчет брат. подняв голову повыше, смотрит сначала на Пейдж, а потом на меня. «Ты зачем солгал про своё второе имя и день рождения?» А я всё думал, когда же он прицепится ко мне с этим. Наклонившись, проверяю, действительно ли Кэс спит. Переведя взгляд на Тая, молча подмигиваю. Брат с тихим смешком хлопает себя ладонью по лбу. «Ты безнадёжный романтик. Обязательно скажу, Кэс, что ты спал в комнате отдыха». Не хочу, чтобы из этого вышло какое-то недопонимание. Спасибо. Мы дружески бьем кулак о кулак. Прождав лифт несколько минут, я решаю спуститься по лестнице, которая расположена в той части коридора, где живет Роу. Чем ближе я подхожу к ее комнате, тем реже дышу, прислушиваясь, проснулась ли она. Однако в щели под дверью темно. Роу или спит, или давно ушла. Как бы то ни было, она скоро узнает, что обе ее соседки не ночевали у себя в комнате, И я очень надеюсь на то, что брат сдержит слово. Роу. Проснулась я рано, чтобы успеть сходить в душ, пока большая часть общежития ещё спит. Вечером я не мылась. Оказалось, что в любое время с 11 вечера до 6 утра можно спокойно помыться в душевых в одиночестве. Пейдж с Кэс уже ушли или ещё не возвращались. Подозреваю последнее. Стоя под душем, я гадала, где спала Пейдж. Уделял ли ей внимание Нейт? Полагаю, что да, раз она не ночевала в своей комнате. И мой мозг услужливо рисует картины того, как она сидит у него на коленях, целует его шею, обнимается с ним. Ненавижу это. Боюсь, сегодня тема дня — ревность. Ноутбук укоризненно пялится на меня. Я не писала Джошу два дня. Рос говорит, что мне полезно писать ему. Но ещё он говорит... что я не должна превращать это в ритуал, а должна писать только, если нуждаюсь в этом. Если хочу излить свои чувства. Сейчас я этого хочу. Но как-то неправильно писать Джошу о другом парне. Тем не менее, я открываю ноутбук, захожу в Фейсбук и читаю сообщение Нейта. Потом перехожу в его профиль и листаю фотографии. Тут много снимков с его братом и несколько с семьёй. Нейт похож на отца. Тот же чётко очерченный волевой подбородок, те же серо-голубые глаза. Мама у него красивая, черноволосая, голубоглазая, хрупкая. Я листаю фотографии из старшей школы. Нахожу снимки с очень привлекательной девушкой, сделанные на каких-то танцах. Она выглядит как спортсменка. У неё мускулистые руки и улыбка сильного, бесстрашного человека. Цвет волос, как у меня, каштановый. Судя по количеству фотографий, Они достаточно долго были парой. Но мое внимание всецело поглощают снимки, сделанные недавно, скорее всего, этим летом. На них возле Нейта всегда разные девушки. И большинство похожи на Пейдж. На каждом новом фото я вижу одно и то же. Тая с Нейтом, с пивом в одной руке и девушкой в другой. Иногда девушки сидят на коленях Нейта, иногда на его плечах. Лишь одно остается неизменным — Его дурацкая, очаровательная улыбка. Перехожу в сообщение и начинаю печатать. Два дня пережиты. Но я по-прежнему ничего не знаю о жизни в университете. Занятия ещё не начались. Они, вероятно, будут самой лёгкой её частью. Но останавливаюсь и смотрю в экран, поскольку моё одностороннее общение с Джошем сейчас примет новое направление. Я закрываю глаза и слышу голос Росса. «Пиши ему». когда тебе это будет нужно. Мне нужен Джош. Нужен прямо сейчас. Есть один парень. Ну вот, я сказала это. Странно писать об этом тебе, но больше у меня никого нет. Мне кажется, я нравлюсь ему, но наверняка я не знаю. Мне кажется, он нравится мне, но... Понимаешь... Я знакома с ним 48 часов, из которых 47 часов все мысли только о нём. Он бейсболист, как и ты, только реально крутой. Без обид. Представляешь, я его гуглила. Я не призналась ему в этом, но посмотрела все игры с его участием, выложенные на сайте его школы. Он кетчер. Папа был бы от него в восторге, ты же знаешь, как он относится к кетчерам. Они душа и сердце команды, Роу. Спросишь, так в чём же тогда проблема? Да в том, что я не очень хороша в этих девчачьи-мальчишеских делах. Я даже не знаю, как их назвать. С тобой всё было просто. Ты написал мне записку, сказал, что я тебе нравлюсь, и спросил, нравишься ли мне. Я ответила, что нравишься, и бум! Мы с тобой пара. До тех пор, пока не перестали ею быть. С Нейтом, так его зовут. Никакой записки. Да, он назвал меня классной, ну, в каком-то смысле. Он посчитал классным то, что я ношу кроссовки на голую ногу. Это считается? Не уверена. Ведь он всю ночь веселился у себя с моей соседкой по комнате. Не с той, которая клёвая. Она тоже веселилась с ними, но была не с ним, а с его братом. Долгая история. Я тоже могла пойти на вечеринку. Нейт сам меня пригласил. Но я оцепенела. Я застыла на одном месте, Джош. И не знаю, как с него сойти. Знаю, ты мне не ответишь. Знаю, тебе нечего мне ответить. Мне так жаль. Ох, советы Роса, кстати, полная херня, потому что мне ничуть не легче. Вот вообще ничуть. С любовью, Роу. Что мне нужно, так это больше походить на мою подругу Бетти. Бетти бы не думала, а действовала. Может, следовать новой мантре, чтобы сделала Бетти? Я знаю, что бы она сделала прямо сейчас. Пошла бы прямиком в комнату Нейта и ворвалась туда с таким видом, будто эта комната её. «Будь как Бетси! Будь как Бетси!» Опустив голову, провожу пальцами по влажным волосам. «Будь как Бетси! Будь как Бетси!» Я обуваюсь, хватаю кошелёк и ключи, и, закрыв за собой дверь, сую их в задние карманы. В коридоре тихо, поскольку ещё очень рано. Я иду осторожно, словно подглядывая за кем-то. Не слышен лишь громко стучащий в ушах пульс. Боюсь, он не даст услышать чьё-либо приближение. Прислоняюсь к стене у двери Нейта и пару минут прислушиваюсь. К тишине сердце бьётся всё быстрее и быстрее. Или я найду в себе силы, чтобы открыть эту дверь, или грохнусь тут в обморок. Несколько раз я порываюсь уйти, но у лифта разворачиваюсь и иду обратно. Наконец, зажмуриваюсь, медленно поворачиваю ручку и тихо вхожу в комнату, идентичную моей, только меньше размером. Здесь темно, поэтому я оставляю дверь приоткрытой и даю глазам привыкнуть к темноте. Сначала я не совсем понимаю, что вижу. Затем замечаю светлые кудри Пейдж. Она как раз переворачивается, пытаясь укрыться покрывалом, из-под которого светит своим нижним бельём. Таким, какого в моём ящике не найти. На ней трусики Виктория с Сикрет, состоящие из двух лоскутков. «Эй!» — шепчет кто-то, и я отступаю к двери. «Это я, Тай!» «Роу, это ты?» Тай приподнимается на постели, и я краснею, увидев прижимающийся к нему Кэс. «О, боже, прости! Я просто...» «Они не вернулись к себе, поэтому...» «Я не знаю. Я пойду». От волнения ударяю по колену дверью. «Давай, Роу, ещё сильнее пошуми». «Если ты ищешь Нейта, то он на утренней тренировке. На поле», — шёпотом сообщает Тай, опускаясь на постель и подушкой прикрываясь от падающего из коридора света. «Хорошо, спасибо». С полученной информацией я ничего делать не собираюсь. Я собираюсь вернуться в свою постель и позлиться на Пейджи, то, где она спала. «Да». «И когда встретитесь?» «Не забудь спросить Нейта, когда у него день рождения». говорит та, и по-моему, сразу засыпает. Я закрываю за собой дверь и, не давая себе возможности передумать, иду к лифту и жму на кнопку первого этажа. Что бы сделала Бетси? Будь как Бетси. Покидать общежитие без какого-либо сопровождения становится легче, что не может не радовать, так как послезавтра первый учебный день. Однако сейчас я рада этому по другой, более интимной причине. Я отвержу себе, что все мои нынешние действия Поразительное достижение в восстановлении. Но на самом деле мною движет жгучая ревность. И именно под её влиянием я после тренировки разорву Нейта на кусочки за то, что он предсказуемо переспал с Пейдж. Если только у них роман не на одну ночь. Может, они нашли общий язык? Может, узнав Пейдж получше, Нейт почувствовал к ней влечение? Может, стринги и песни к эти Перри не единственное, что она может дать? Несмотря на гложущие меня сомнения я не могу поверить в то, что Нейт и Пейдж за ночь стали парой. И дело не в том, что я сама хочу стать девушкой Нейта, а в том, что я не хочу, чтобы ею стала любая другая. Так, похоже, мне снова нужно написать Джошу. Найти бейсбольные поля не составляет труда. Забравшись на трибуны и вжавшись в угол в их дальнем конце, я словно перемещаюсь во времени на два года назад. Звук отбитого битой меча действует на меня так же, как на кого-то, перезвон китайских колокольчиков, повторяющийся снова и снова тресь, скрип ловящих мечи перчаток, крики играющих парней, чертыхание и смех, так же, как и на любой тренировке папы, как на любых пробах, на которых я была вместе с ним, как на тренировках Джоша, на которых я задерживалась допоздна после тенниса. Я настолько погружаюсь в свою нирвану, что чуть не забываю о том, зачем сюда пришла. А потом вижу, как Нейт задирает защитную маску. Он стоит возле другого кетчера, и тот рядом с ним смотрится карликом. Раньше я неровно дышала к питчерам, потому и влюбилась в Джоша. Но вид Нейта, стоящего на поле с влажными от пота, торчащими в разные стороны волосами и заляпанным грязью лицом, поразил меня в самое сердце и останется в нем лучшим воспоминанием. Как тут продолжать беситься от ревности? Я вздрагиваю, когда на меня падает взгляд Нейта. Чёрт. Я не хотела, чтобы он меня заметил. Но думала, что увидев меня, он тоже запаникует. Какой там? Он сияет улыбкой и ямочками. Потом говорит что-то одному из тренеров и кивает в мою сторону. Я вскакиваю на ноги и спускаюсь вниз в надежде сбежать. Но Нейт преграждает мне путь, появившись из-за скамейки запасных. «Привет, 33. Как твоя голова?» Ямочки. Акцент. Неотразимое обаяние, чтоб его. Однако в глазах Нейта читается беспокойство. Он всё ещё волнуется из-за моего вчерашнего обморока. «О, в порядке. Ну, я в порядке. Просто устала вчера?» Выходит вопросительно, словно я пытаюсь найти подходящее оправдание. Никакой усталости вчера не было, я, как всегда, приняла амбиент, а потом видела ужасные сны, от отчего утром чувствовала себя ещё хуже, чем накануне. «Ты ничего не пропустила. Твои соседки напились и отключились». Нейт поддевает землю носком кроссовки и сдвигает маску на бок. «Да, я видела их». выдавливая улыбку и, сцепив зубы, не позволяю себе углубляться в то, что именно видела. Не хочу кидаться предположениями, всё ещё питая надежду на то, что они ошибочны. «Ты...» «Заходила ко мне». Нейт подаётся вперёд, явно напрягшись. «Да». «Видела, как Пейдж уютно устроилась в твоей кровати». «Мой рот». «Может, стоит пересмотреть свою мантру, чтобы сделала Бетти? сарказмы и шпильки не совсем моё». «Угу». Нейт смотрит вниз, скребя в затылке. «Так уютно, что даже мне места не оставила. И, кстати, диван в комнате отдыха при припаршивый». Сердце радостно прыгает в груди, взволнованное ответом Нейта. Плохо дело. Тем тяжелее будет усмирить его, чтобы остановиться с Нейтом на фазе друзья. «Эй, притер Верни свою задницу на поле, сынок!» — кричит один из тренеров. Я кивком показываю ему. «Иди». Не хватало еще, чтобы из-за меня у него были неприятности. «Останешься, а?» — Нейт опускает маску на лицо. «Я не верю в знаки». Если бы кто-то действительно нам их давал, то я бы точно увидела парочку и не позволила своей жизни распасться. Но мой взгляд почему-то цепляется за маленькие выцарапанные буквы на боку металлической маски Нейта: NJP. И в голове звучит голос Тая. Это кое от чего зависит, отвечаю я, не отрывая взгляда от букв. От чего? спрашивает Нейт, потихоньку пятясь к полю. Что значат буквы NJP? И когда твой день рождения? Сердце бьётся где-то в животе, надеюсь на ответ. Уголок верхней губы Нейта поднимается, а нижнюю он покусывает, продолжая идти задом наперёд. «Скажи это, просто скажи», — молю я молча. «Мой день рождения в октябре. А Дже... значит, Джексон. Что тут скажешь? Из-за красивых девчонок становлюсь обманщиком». Не говоря ни слова, разворачиваюсь лицом к трибунам. И всё время, пока поднимаюсь, сажусь, откидываюсь назад и скрещиваю ноги, устраиваясь поудобнее, чувствую на себе взгляд Нейта. Это всё ещё флирт. И он делает практически невозможным оставаться с Нейтом просто друзьями. Но прямо сейчас мне на это плевать.